Миссис Браун. Свечи зажжены, песенка исполнена. Задувая свечи, Дэн забрызгивает прозрачными капельками слюны идеально гладкую поверхность глазури. Сначала Лора, а за ней Ричи хлопают в ладоши. «С днем рождения, дорогой!» — говорит она. Внезапно ее охватывает бешенство, ей даже становится трудно дышать. Какой же он все-таки грубый, тупой и нечуткий. Заплевал торт. Она в ловушке, где ей вовек суждено исполнять роль жены. Ей предстоит провести в этих комнатах сегодняшний вечер, и завтрашнее утро, и следующий вечер. Ей придется продолжать быть. Наверное, это похоже на сверкающее заснеженное поле. И жутко, и прекрасно. Мы не подозревали, что она так мучилась. Не думали, что все так серьезно. Раздражение проходит. Все в порядке, говорит она сама себе. Все в порядке. Возьми себя в руки. Дэн обнимает ее за бедра. Он такой сильный, такой Надеколоненно-основательный. Лора испытывает укол раскаяния. Яснее, чем когда-либо, она осознает его надежность и доброту. Фантастика! — говорит он. — Просто потрясающе. Она гладит его по затылку. Его жесткие, как у выдры, волосы смазаны виталисом. На слегка лоснящемся лице начаток щетины. Выбившаяся прядь маслянистых волос, шириной с травинку, нависает над бровями. Он снял галстук, расстегнул ворот рубашки. От него пахнет потом олд спайс, кожа его туфель, и неопределимым одному ему присущим запахом, отдающим железом, белилами и едва различимым ароматом кухни, как будто внутри у него жарится что-то жирное и сочное. «Ты загадал желание?» — обращается Лора Кричи. Тот кивает, хотя ему и в голову не приходила такая возможность. На самом деле он только тем и занят, что загадывает желание каждую секунду, Впрочем, похоже, что, как и его отец, он главным образом хочет, чтобы продолжалось то, что есть. Как и его отцу, ему сильнее всего хочется, чтобы того, что у него сейчас уже есть, стало еще больше. Разумеется, если вы зададите ему прямой вопрос, он замучает вас длинным перечнем игрушек, существующих и несуществующих. Но как и его отец, он не может не чувствовать, что такое превращение под большим вопросом. Поможешь мне нарезать торт? – спрашивает отец. Да, – отвечает Ричи. Лора приносит из кухни десертные тарелки и вилки. У них все в порядке. Она с мужем и сыном стоит сейчас в их скромной столовой, в то время как Кити ожидает вердикта врачей в больничной палате. А они здесь. Она и ее семья. На их улице и на всех других улицах города светятся окна. Люди ужинают, рассказывая друг другу о прожитом дне, о своих победах и неудачах. Лора ставит на стол тарелки, кладет вилки. И когда они с тихим звоном касаются белой крахмальной скатерти, возникает ощущение, что в самый последний момент ей все удалось. Так художник кладет мазок и спасает развалившуюся картину. Или писатель находит фразу, которая внезапно высвечивает скрытые смысловые узоры и придает все вещи соразмерности и обаянием. Это каким-то образом связано с расположением тарелок и вилок на белой скатерти. Это столь же неожиданно, сколь и несомненно. Прежде чем начать резать торт, направляя руки речи, Дэн просит сына вытащить свечки. Их столовая с ее темно-зелеными охотничьими стенами и кленовой шкатулкой с фамильным серебром кажется сейчас непредставимо прекрасной. Сейчас это не просто комната. Она одухотворена жизнями ее мужа и сына, их общим будущим. В ней есть какая-то особая наполненность. Кажется, что она сияет. Много чего погибло, в том числе целые страны, и все-таки силы добра одолели мрак. И даже Китти, наверное, вылечит, благодаря последним открытиям медицинской науки. Скорее всего, вылечит. А если и нет, если ей уже нельзя помочь, то, по крайней мере, Дэн, Лора, их сын и их второй ребенок, которому еще только предстоит родиться, все равно будут жить в этом доме, где маленький мальчик с такой потешной старательностью вытаскивает свечи из торта, а его отец подносит одну из них к рту. Демонстрируя, что можно слезнуть на липшую глазурь. Лора наблюдает. Она чувствует, что это мгновение уходит. Одна страница закрывается, открывается новая. Она спокойно и ласково улыбается сыну. Он улыбается в ответ. Он облизывает кончик догоревшей свечки. Он загадывает очередное желание.